Глава 7. Ливонцы. Немцы вывернули из леса по лесной дороге, а русская рать уже выехала на поле. Ливонцы стали строиться в боевые порядки, растекаясь вширь, любимой свиньей. Русские пошли в атаку, перестраиваясь на ходу. С одной стороны правильно, не дали ливонцам выстроить порядки, с другой стороны ошибка, ударили не всей массой. Рубка пошла. Мечи немцев прорубали русские щиты, сразу заминка получилась. Выручили татары. В отличие от русских, у них всегда к седлу приторочены волосяные арканы. Перерезать или перерубить конский волос, из которого плелись непросто. Опыт столкновения с рыцарями татары имели или действовали по наитию, а только стали набрасывать на рыцаря арканы, стаскивать все Один конец аркана к седлу татарской лошади привязан. Бросали татары ловко. Бросок и аркан на шее рыцаря, прикрытый броней. Сразу лошадь вскачь пускали. Инерция лошади и всадника такие, что тяжело вооруженного рыцаря вышибала из седла, и он грохался гремя железом на землю. Многие ливонцы после такого удара некоторое время лежали неподвижно, дух перехватывался. А татарин лихо спрыгивал с седла и саблей или боевым ножом резал шею рыцаря. Шлем надевался сверху, щель между латами на груди и шлемом прикрывалась плетеной кольчужкой. В эту щель кололи клинком, и никакая защита не спасала. Русские татары не сговаривались, а получилось ловкое. Но в дело вступили к ты, вооруженные аркебузами. Выстроились в ряд, дали залп. В промежутке между стрелками шагнула еще одна шеренга и снова залп. «Руби!» — закричал кто-то из сотников. Одна часть русской рати поскакала к стрелкам. После двух залпов кнехты лихорадочно перезаряжали оружие и встретить русскую конницу пулями не могли. Обозленные москвитяне остервенело рубили кнехтов Десяток минут, и от княхтов осталась горстка. Под удары сабель они подставляли свое оружие, держа аркебузу двумя руками, но их участь уже была предрешена. Другая часть москвитян добивала рыцарей. Иной раз татары накидывали по 2-3 аркана на шею одного рыцаря, пускали лошадей в скач, и рыцарю буквально отрывала голову. Когда наши ратники пытались добить упавшего с коня рыцаря, магометане кричали: Ванька! Уйди! Даже потеху устроили. Упавшего рыцаря таскали по полю. Тот подскакивал на неровностях и кочках, гремел боевым железом. Ремешки, крепящие латы, не выдерживали, рвались. Часть лат отскакивала, обнажая руку или ногу. Татары радовались, кричали от удовольствия. Фёдору это напомнило праздник Козлодрания, только в более жестком варианте. В общем, отряд полностью уничтожили. Как рыцарей, так и княхтов а потом едва не передрались за добычу в обозе рыцарском. Там и провизия была, и сосуды из серебра, и иконы в дорогих окладах. «Русские! Забирайте парсуны! кричали татары. «А нам оставьте сосуды и миски!» — кое-как поделили. В момент захвата обоза ратники были просто неуправляемые. Федор смотрел со стороны и отрабь брала. Напади в этот момент ливонцы и побоище не избежать. Формально власть над ливонскими землями имели германский император и папа римский. Фактически, земли воинства делились на Духовную власть осуществляли епископы, а военную и светскую – комтуры. Ниже их были фокты, над ними обербург. В каждом бурге или земле был конвент из 12-20 рыцарей. Ливонский орден, филиал Тевтонского, объединял пять земель – Рижское, Курлянское, Дербское епископство и Эзельвикское, а также непосредственно земли Ливонии. Формальным поводом для начала войны со стороны ливонцев стало закрытие в Великом Новгороде гандейской торговой конторы. И получалось, орден защищал торговые интересы немцев, а не религиозные. После одержанной победы, пусть и небольшой, рать отдыхала. С рыцарей сняли всю броню, собрали оружие, уложили на телеги обоза. Трофеи – это деньги. Тем более, многие телеги освобождены были. Войско съело большую часть припасов. Особенно ратникам понравились ветчина и копченая рыба. Обос отправили на псковские земли, а сами с утра принялись громить села и городки. Население пыталось убежать в леса, сопротивляться. Отлавливали, вязали и гнали в плен. Кто противостоял с оружием в руках, убивали. О том, как немцы расправились с псковским городом-остров, уже все знали и жалости не испытывали. Русские ратники действовали несколькими отрядами. Под замком Гельмет Ливонцы вечером атаковали москвитян. В самом начале боя погиб воевода Александр Оболенский, попав под огонь из аркебуз Татарская конница лихим налетом разгромила противника, а потом москвитяне общими силами гнали врага более 10 верст, и только ночь спасла ливонцев от полного уничтожения. Наступившей зимой московская рать под руководством воевода Даниила Щени направилась на Ревель, ныне Таллин. Немецкие земли опустошили, кого убили, а многих угнали в плен. Села их над всем епископством стояли по пожары и стлался дым. Рыцари опасались, что московские рати двинутся на Вендон, Феллин и Ригу, и весной 1502 года собрали силы и двумя отрядами пошли на Ивангород и Псковскую крепость Красный городок. Уже 9 марта бои завязались на ближнем подступе у Ивангорода, на заставе. Новгородский наместник Ивангорода Иван Колычев послал гонца к воеводу Даниилу Щени, прося о подмоге. Даниил смог выслать только небольшой отряд, поскольку считал, что главный удар ливонцев придется на Псков. Помощь Ивангороду подоспела Вова. Говорим. Сеча была жестокая. Во время боя новгородский наместник Иван Колычев погиб, но крепость удалось отстоять. Второй отряд ливонцев после безуспешных штурмов красного городка отправился к изборску, но и его не взяли и 6 сентября с пушками подступили к Пскову. Рыцари начали обстрел города. Псковичи совершили вылазку, побили кнехтов. На третий день магистр снял осаду. Щеня с москвитянами и новгородцами под командованием Василия Шуйского, а также Псковичей, нагнали ливонцев у озера Смолино 13 сентября. Это был тяжелый бой. Ратники передового полка догнали рыцарские обозы и начали грабить. Воеводы полка Андрей Кропоткин и Юрий Орлов-Плещеев грабеж остановить не сумели. Боевой порядок нарушился. Этим не применули воспользоваться рыцари. Внезапным ударом тяжелой конницы они разбили передовой полк. Потери русских были велики. Остальные полки щени были на марше. Положение рати невыгодное, но щени решил атаковать, иначе немцы беспрепятственно уйдут и сохранят силы. Русским ратникам противостояла артиллерия ливонцев и полторы тысячи княхтов со бузами Русская конница пошла в атаку. Четыре сотни книхтов погибли сразу. В Сечи погибли начальник книхтов-ливонцев Матиас Пернауэр и его брат Генрих, отвечавший за пушки. Было захвачено знамя книхтов вместе со знаменосцем Шварцем. Потом столкнулись конницы противостоящих сторон. Рыцари пытались прикрыть отход сильно потрепанной пехоты. Большие потери понесли всадники с обеих сторон. Бой закончился вечером. Даниил Щеня с войском решил возвращаться в Новгород. Ослабевшее войско ливонцев разбило лагерь у озера Смолино. Орденскому войску был нанесен такой урон, что магистр прекратил набеги на псковские земли, и только через год, оправившись, снова пошли на Псков. Но лазутчики своевременно известили великого князя, и Иван послал к Пскову давнишнего противника немцев, Даниила Щеню. Ливонцев встретили на их земле, не дав перейти границу. Наученный горьким опытом, московский воевода выставил впереди конницы пушки. Как только рыцарская конница подошла ближе, пушкари дали залп, причем стреляли и ядрами, и так называемой железной сечкой, когда толстую стальную проволоку рубили на куски. Обычно по пехоте стреляли из тюфяков свинцовым или каменным дробом, но они серьезного ущерба рыцарям в пластинчатых доспехах не нанесли бы, а залп железной сечкой принес успех кони рыцарские тоже броней прикрыты, получили ранения или были убиты, как и рыцари. Сразу завал образовался. Рыцарский строй нарушился. Вперед вышли стрельцы, дали залп с пищалей, отбежали к пушкам, потому что вперед ринулась русская конница. Началась битва, как всегда при стычке с ливонским орденом, тяжелая, кровопролитная. Русская рать превосходила числом, начала ливонцев теснить. Ливонцы превосходство имели в пушках и аркебузах, но использовать его не могли. Свалки боя можно угодить и в своих. К тому же русские хорошо подготовились ко встрече с у многих ратников, кроме сабель, еще имелись боевые шестоперы, оружие тяжелое дробящего действия. Проломить им латы невозможно, но вмятины такие, что ломают ребра, руки, а если удар по шлему пришелся, то в лучшем случае тяжелое ранение, а в худшем смерть. Шестоперы в таком массовом количестве русские применили впервые и не зря. С ливонской стороны сразу появилось много раненых. Рыцари стали медленно отходить. Русские не отрывались, висели на хвосте, дрались ръегардам, не давая возможности ливонцам применить огнестрельное оружие уж как захватили пушки с пороховым припасом и часть обоза, рыцарей преследовать бросили. Русская рать направилась к Пскову. Щеня полагал, что войска вернут в Москву, но ошибся. Союзник Литвы, хан Большой Орды Ахмед Хан, летом 1502 года вел тяжелые бои с Крымской Ордой и на помощь Литве подойти не мог. Хан потерпел сокрушительное поражение, бросив войска, бежал в Литву, где вскоре был арестован бывшим союзником и заключен в темницу. Большая Орда развалилась. Царь Иван, желая воспользоваться моментом, выжидал удобный случай, и он настал. Орда зализывает потери, ливонцы притихли после боев. Уже в Пскове. Щеня Получил от царя указания: часть войска отправить под Смоленск, еще часть в Великий Новгород и третью часть в Москву. Смоленск очень важный в стратегическом плане город. Под Днепро открывался важный путь к Киеву и далее к Черному морю. На запад от Смоленска путь к землям Литвы. Поэтому 2 июня 1502 года из Москвы вышла 20-тысячная рать с пушками, воеводой, в которой был Дмитрий Иванович Жилка, сын Ивана Третьего. Войско дошло до Смоленска, обороной которого руководил Станислав Кишка. Город стоял на холмах, с одной стороны, река. Имел хорошие каменные стены. Русские начали обстрел стен из пушек, но артиллерия была слаба. Ядра оставляли только небольшие выщербины на камнях и откалывались щепы от бревен. Опыта осады хорошо укрепленных городов не было. Для разрушения стен требовались мощные пушки крупного калибра, которых Московская Русь вообще не имела. А пуще всего слаженным действием мешала плохая дисциплина. То ли дети боярские и боевые холопы недооценивали Дмитрия Ивановича как воеводу, то ли жажда наживы взяла вверх. А только многие ратники отъезжали из войска и промышляли над волостью без ведома воды, в иные дни полки едва насчитывали половину состава. Полк, в котором служил Федор, угодил волею государя под Смоленск. Стрелецкие голова и сотники были немало удивлены разбродом в войске. Уже в сентябре объявили штурм. Подготовка была скверной. Пушки сделали несколько залпов, даже не разрушили ворота. Это слабое место любой крепости. Потом, без всякой подготовки, войско двинулось к городским стенам. Федор оторопел. А где лестница, по которым взбираться на стены? Где тараны, коими надлежало разбить ворота? Он хоть и сотник, но понимал. Такой штурм обречен и чреват жертвами. Так и получилось. Гарнизон крепости креп ожесточенно. полили из немногочисленных пушек, осыпали стрелами лучники. Затинщики Федора сделали залп по видимым над стенами защитникам Потом еще один. Неизвестно, какой урон нанесли, но защитников разозлили. На пещальников обрушился град стрел. Федор сам был легко ранен стрелой в левое предплечье. В общем штурм не удался а через несколько дней лазутчики из числа русских литовцев сообщили дмитрию ивановичу что к смоленску идет литовская рать из наемников которую возглавляет станислав яновский король польский и великий князь литовский александр тоже осознавал важность смоленска как западного форпоста литвы жилка не стал дожидаться подхода литовского войска если одновременно ударят объединившиеся рати яновского и смоленского кишки русским придется туго москвитяне вернулись в столицу жилка пожаловался отцу о поведении ратников царь пришел в ярость распорядился учинить следствие. Многие по окончании дознания были отправлены в тюрьму, а другие в назидание были прилюдно казнены. Позже и Федор, и воеводы поймут, что жилка полководческими талантами не обладает, только знания эти дорогой ценой обойдутся. А Смоленск перейдет под руку Москвы только в 1511 году, уже при сыне Ивана, Василии III. Король Александра был обеспокоен войной с Московской Русью, изматывающей Литву. Прислал посольство. После долгих переговоров было заключено Благовещенское перемирие на 6 лет. Обе стороны осознавали, что это лишь передышка. Литва уступила ряд уже захваченных Москвой городов. Но и Ивану пришлось пойти на уступки. Например, земли князей Глинских остались в составе Литвы, а князьям пришлось с людьми и имуществом переселяться на земли Руси. Благо землицы хватало. Полк Федора вернулся в Москву на долгожданный отдых. Федор ласкал и тискал подросшего сына. За походами мальчонка подрос, требовал отцовского внимания. В один из дней Федору по службе пришлось побывать в Кремле. Определенно, похорошел Кремль, появились новые каменные строения. Ходил разинув рот, удивляясь красоте и благолепию грановитой палаты, соборов. У теремного дворца увидел, как в повозку подсаживают немощного старца в дорогих одеждах. Спросил устоявшего в карауле стрельца. «Скажи-ка, братец, что за боярин? Что-то не признаю». «Так это же великий князь Иван Васильевич». Федор был поражен. Многожды он видел царя в походах и помнил его крепким телом и духом. После похорон любимой жены Софьи здоровье великого князя подкосилось. Поведение стало непредсказуемым, часто гневался по малозначительным поводам. Ослеп на один глаз, перестал владеть одной рукой, на глазах дряхлел. Забросив дела, отправился посещать монастыри. Государством стал управлять наследник, сын Василий. Сначала по важным делам советовался с отцом, а потом и сам принимал решения. Великий князь Иван после смерти Софьи назначил сына своим сопротивлением. Правителем. Иван Васильевич умер 27 октября 1505 года, прожив 65 лет и 9 месяцев, пробыв на Великом княжестве 47 лет и 7 месяцев. Упокоен был со всеми полагающимися почестями в Архангельском соборе Кремля, Великокняжеской усыпальнице. Власть принял 26-летний сын. Иван Васильевич оставил сыну значительно большее и окрепшее государство, чем принял из рук отца. Территории и население выросли в несколько раз. Был издан судебник, перестали платить дань ненавистной орде. Иван был Виновником гибели Хана Ахмата и великой замятицы в Большой Орде, которая быстро развалилась. Московское государство стали бояться и уважать воинственные соседи. При нем только великий московский князь мог выпускать деньги. До подчинения Москве и Тверь, и Великий Новгород, и Вятка и Рязань чеканили свои. Федор, как и многие в полку, узнав о смерти великого князя, был сильно опечален, даже слезу пустил. Многие, он в их числе, отправились в Кремль проститься с Иваном Васильевичем. Они пробился к гробу. Вся Ивановская площадь народом забита. Гроб что в соборе стоял, и близко не подойти, не протолкаться. Все бояре, до да дворня, да придворные люди. Простолюдины навзрыд плакали, бабы волосы рвали. Долго правил Иван, привыкли. А каково будет жить при его сыне Василии, еще непонятно. Известное дело, когда меняется государь, значительно обновляется двор. К власти приходят другие царедворцы, а с ними новые порядки. Поэтому смены власти опасались не столько простолюдины, сколько бояре, дворяне, служил и люд. Василий, сын Ивана, молод, опыта государственного управления мало. Хоть и сделал его покойный ныне Иван соправителем, а все же решающее слово в важных делах всегда за великим князем было. На границах государства, доставшегося Василию Третьему, было неспокойно, особенно беспокоила Казань. Хан ее, Мухаммед Эмин, стремился к полной независимости от Москвы. Многие царевичи и знатные татарские люди переходили на службу московским великим князьям. После распада Большой Орды крымская знать стала считать себя единственной правоприемницей Орды жаждала владычества, подчинения московской Руси. Казанское же ханство тесно было связано с Крымским и нагайской Ордой этнически – языком, привычками, традициями, одной верой, а также родственными связями. Например, супруга Мухаммед мина Каракуш, была дочерью нагайского хана Емчургея, яр ненавидевшая Русь и все время настраивавшая хана к войне. Крымчаки, недавние союзники Ивана, ставшие вассалами Османской империи, стали нападать и грабить не только Литву, но и Русь. Война началась еще при жизни Ивана III, с захвата московского посольства во главе с послом Михаилом Еропкиным-Кляпиком. Казань готовилась к большой ярмарке – К этому дню в город прибыло множество русских купцов – свой товар продать, купить татарский. Татары напали внезапно. Захватив посла, напали на купцов. Множество их было убито, другие были пленены и позже проданы в рабство, а имущество их было разграблено. После резни русских татары, объединивших с нагайцами, двинулись к Нижнему Новгороду. Войско было большим – татар 40 тысяч и 20 тысяч нагайцев. Войско подошло к Нижнему в сентябре 1505 года, пожгло и разграбило посады. Во главе нагайцев был сын Емгурчи, брат Каракуш. Нижний К тому времени был достаточно укреплен, но гарнизон в нем малочислен. Воевода Иван Васильевич Хабар-Симский не имел возможности оборонить город малыми силами, обратился к пленным литовцам, захваченным в битве под ведрошей. Литовцы, фактически русские по языку, православные, опасность нападения осознали. Если город падет, их татары угонят в рабство и продадут на невольничьих рынках кафе. Согласились стоять за Нижней, биться не за страх, а за совесть. Рисковал воевода, а выбора не было. Литовцам раздали оружие из арсеналов. Положение спасли крепост пушки. Когда татары пошли на приступ, литовский пушкарь метким выстрелом снес ядром голову нагайскому Мурзе. Потеряв многих нукеров, татары и нагайцы отступили. Между ними возникла ссора, закончившаяся боем. Нагайцы ушли, за ними последовали казанцы. Уходу способствовало и то, что дозоры татарские обнаружили на дальних подступах большое русское войско, идущее к Нижнему. Ратью командовал Василий Холмский. Рать дошла только до Мурома. В войске шли союзные татары с Мурзами Сатылганом и Джанаем. Они учинили беспорядки, отказались идти в воевать соплеменников и единоверцев. Оставлять прощенным вероломный захват посольства и убийство русских купцов Василий Третий не собирался. Весной 1506 года государь начал подготовку к походу на Казань. Воеводой был назначен младший брат Василия, Дмитрий Жилко, князь Угличский. Войски Дмитрия не уважали. Спесив, высокомерен, самолюбив, полководческим талантом не обладает, осаду Смоленска с треском провалил. А еще пожаловался отцу, и многие ратники пострадали. Кто за вину, а кто и безвинно. Не хотели ратники, чтобы был Но в любой армии полководца не выбирают, его назначает правитель государства. Войско обученное, опытное, при пушках. Пешцев посадили на суда, они сплавлялись по Оке, а затем по Волге. Дмитрий Иванович плыл на судне. Конная рать шла по берегу под командованием князя Александра Владимировича Ростовского. Суда подошли к Казани 22 мая. Жилка приказал спешно высаживаться и сходу атаковать город. Не успели высадиться, особенно с судов в конце каравана. Не провели разведку, не возвели простейших укрытий, не поставили рогатки против конницы, не выстроились в боевой порядок. Князь сам гнал пешцев, размахивая саблей. Вперед! Быстрей! Чем руководствовался Дмитрий Иванович? Единственное, что пришло в голову Федору внезапность. Но можно было причалить корабли не на виду у города, а немного выше по течению, войску подойти скрытно. У Федора заныло в животе. Как воину опытному ему было ясно, что штурм обречен. Многие из ратников, прошедшие не одну сечу, тоже осознали пагубность приказа воды Татары с изумлением узрев пешую рать, которая с кораблей атакует хорошо укрепленный город, быстро собрали конницу и выступили навстречу. На русских судах были пушки, которые не успели снять на берег, и артиллерия не могла поддержать пешцев. Часть татар, хорошо зная местность, обошла русских, напала с тыла, отрезав путь к кораблям. Не рубка была, а избиение, уничтожение войска. Личная охрана жилки смогла прорубиться к кораблю, а ратники русские погибали. Кто в бою противостоял коннице, а противосто То утонул в поганом озере, пытаясь спастись, переплыть. Бросали оружие, снимали шлемы и кольчуги, мгновенно становясь легкой мишенью для татарских лучников. Многие попали в плен. Фёдор чудом остался цел. Его сотня успела сделать залп, а пока перезаряжала пищали, напали всадники. Федор успел подставить под удар сабли пищаль, но все равно получил ослабленный удар по голове. Клинок разрубил шапку, содрал клок волос и кожи, контузил. Федор упал без чувств, и это его спасло. Кровь из раны залила правую половину лица, и татары сочли его убитым, не тронули. Простянулся он от ночной прохлады. Татары затворились в городе, только поверху городской стены расхаживали караульные с факелами в руках. С трудом поднявшись, Федор побрел к реке. Суда благоразумно отогнали от берега, они стояли на якорях. Фёдор был слаб и плыть до кораблей не решился. Улегся на берегу. К утру напротив судов скопилось с десяток таких бедолаг. Одна из лодей подошла, сбросили сходни, забрали ратников. Жилка послал с гонцом донесение государю о неудаче, дескать, войска мало. Великий князь приказал отправиться к Казани, рати под командованием прославленного воеводы Василия Даниловича Холмского, а брату Жилки строго наказал к Казани не подступать, ратников беречь. Но 22 июня к Казани подошла конная часть войска Дмитрия Ивановича, что шла берегом, во главе с князем Ростовским. Дмитрий Жилко, убоявшись, что вся слава покорителя Казани достанется не ему, снова приказывает остаткам судовой рати идти на штурм, ослушавшись прямого запрета государства. Штурм, как и в первый раз, закончился полным разгромом пешцев. За две атаки, бездарные, неподготовленные, на укрепленный город, было потеряно почти 20 тысяч ратников, практически все пешцы. Федор в атаку не пошел, сказавшись раненым. Впрочем, он не трусил, чувствовал себя в самом деле неважно. Болела голова, подташнивала, походка неустойчивая. При попытке пройти по палубе его качало, как в шторм, хотя вода в Волге была спокойная. Да, собственно, все судно представляло собой лазарет. В поход на войну всегда шли лечцы, имея в запасе иглы и нитки для шитья ран, перевязочный материал, нарезанные ленты льняной беленой ткани, сушеный мох для присыпки ран и щипцы, доставать пули, наконечники стрел. Голова у Федора была перевязана, пропиталась повязкой кровью, и его никто к атаке не принуждал. Он бы и через силу пошел со своими ратниками, но видел всю бессмысленность и пагубность атаки. С борта судна было видно, как татары сначала осыпали наступающих стрелами, а потом уничтожением русских ратников занялась конница. Видеть со стороны, как добивают войско, было муторно и противно. Раненые ратники на судне, кто имел силы встать и видеть со стороны крестились о спасении воинства не помогло, вернулись немногие. Когда Дмитрий Иванович на судах с жалкими остатками рати отплыл к Нижнему Новгороду, конная рать ростовского Федора Ивановича Киселева и царевича Джаная направилась к Мурому. Казанские татары пустили следом свою кавалерию, но войско русское отбилось. По возвращении Василий Третий брата за поражение и огромные потери не наказал, однако впредь жилку воеводы никогда не назначали. Оставить безнаказанными казанцев Василий III не смог, это значило бы потерять лицо. Стали собирать новое войско для похода. Татары о подготовке о огромного войска почти со всех земель русских узнали от соплеменников, служивших московскому государю, испугались. Весной 1507 года прислали в Москву посольство во главе с Абдулой с предложением мира. Мухаммед Эмин обещал отпустить всех пленных, включая посла Еропкина. Переговоры шли долго, с 17 марта 1507 года до середины декабря, попеременно, то в Москве, то в Казани. От Москвы переговорщиками выступали посольский дьяк Алексей Лукин, боярин и окольничий Иван Григорьевич Поплевин, дьяк Елизар Суков. Страны Казани князь и посол Барат Сеид, Бакши Бузек и чиновник ханского совета абдулла Разногласий было много. В основном из-за пленных, многих из которых успели продать в Крыму и условия договора. Договор все же был подписан в Москве 8 сентября 1507 года и 23 декабря в Казани. Русских пленных, которые еще не были проданы в рабство, вернули. Мухаммед и мин с подписанием договора в глазах казанцев приобрел авторитет как победитель московского князя. Но хан стал наглеть делать набеги на приграничные русские земли. Безнаказанность им Менимое величие всегда развращают, приводят к необдуманным поступкам. По возвращении в Москву Федору дали отдых от службы, а, честно говоря, и служить было негде. От полка живыми, пусть и с ранениями, вернулись три десятка стрельцов, погибли все сотники и стрелецкие голова. Полк надо было пополнять, обучать, вооружать. Ведь все пищали остались там, на поле боя под Казанью, достались татарам в виде трофеев. Федор отлеживался дома, радовался сыну, жене. За несколько лет он получил многодневную передышку. Здоровье постепенно стало налаживаться. Голова не болела и не кружилась, кожа на голове затянулась, но волосы на поврежденном месте не росли. Фёдор сначала поглядывал в зеркало, потом махнул рукой. Боевые отметины украшают мужчину, тем более в шапке или шлеме дефект не виден. Несколько раз заходил в полк. Пополнялся он медленно. Потери во многих великокняжеских полках были велики, и пополнения не хватало. Беспокоило Фёдора. Кого пришлют стрелецким головой? Про себя он не думал. Почти всегда командирами назначали из дворянских семей. А он хоть и сотник, простолюдин, даже не из боярских детей полк начали прибывать новики, большей частью деревенские парни. Поскольку Федор оказался в полку старшим по чину, ему пришлось заниматься всем, чем должен стрелецкий голова. Назначал десятников из наиболее расторопных старослужащих. Трех из них назначил сотниками, хотя самих сотен не было. Но полк без строгой дисциплины и четкой организации и не полк вовсе, а толпа необученных парней. А как обучать, если в полку три десятка пищалей? Не раз ходил в пушкарский приказ. Именно он занимался пушкарями и стрельцами огненного боя. Видимо, надоел всем. В один из дней в полк въехал не большой босс. Из арсеналов привезли трофейное оружие. Сабли, пищали. Федор и двое десятников сами по-быстрому осматривали оружие. Не ржавое ли? Пригодное к бою. Несколько сабель и одну аркибузу отбраковал. Рухлить мне не нужна, только в переплавку пойдет. Вместе с трофейным оружием прибыла еще под воду с пороховой мельницы. Привезли зерненный порох в бочках. Федор руки потирал. Есть порох и пищали, можно учить стрельбе. Через неделю пригнали коней. Приемки участвовали все, поскольку стрельцы из деревенских толк в конях знали. За все полученное добро Федор расписывался, хотя стрелецким головой не было официально. А куда деваться? За три месяца полк пополнился полностью. Стрельцы научили шагать строем, осуществлять перестроение. А уж сколько бочек пороха было потрачено. Одно плохо. Боевого опыта нет, слаженности. Когда в десятки или сотни костяк из опытных старослужащих новики на них равняются. В душе Федор побаивался, что в первом же бою дрогнут новики, побегут, до да выбора нет. В один из дней в Полк приехал для проверки дьяк Пушкарского приказа. Фёдор доложил о занятиях, о вооружении. Первое, что спросил дьяк, а где стрелецкий голова? Почему сотник докладывает? А ли голова в нитях по болезни или другой причине? Я старший почину в полку. Сам от ранения под казанию толком не оправился. Федор шапку снял, показал ранение. Позволь, а кто, эээ, полк снабжал, пополнение распределял, занимался обучением, аз есмь, больше некому. Непорядок. Разберусь. Дьяк увиденным остался доволен. Кони сытые, подкованы, упряжь в порядке. Стрельцы занимаются стрельбой, а оружие вычищено. Сам попробовал проверить, отдал команду. Заряжай, пли. Десяток выбранный для проверки не подкачал. Все исполнили быстро, без задержек. Хм, похвально. Доложу. Федор хоть похвалой и доволен, понял, надо ждать перемен. И точно, неделя не прошло, по делам пришлось в пушкарский приказ зайти. А его стол начальник сразу к Дьяку направил. Дьяк встал из-за стола, объявил торжественно, что с государя Федор жалован боярским сыном и назначен стрелецким головой. Федор растерялся, уж больно возвышение неожиданное. После, обдумав все, понял, потери сказались. Было бы кем достойным из дворян заменить, не видать бы ему этой должности. Московская Русь почти по всем окраинам государства военные действия вела, и убыль рядовых ратников, как и боярских детей, была большой. После приказа домой пришел, супружницы похвастал, не удержался, та руками всплеснула. «Так ты отныне стрелецкий голова и боярский сын?» отпраздновать надо? Еще бы! Служивый человек на первую ступень дворянства встал, да не по праву наследства, а за заслуги. Супружница следующим днем по паньке сообщила, и купец закатил по этому случаю пир с пивом, заморским вином, копченой белорыбицей, как осетрин называли. Все же теперь родня со служивым дворянином. Летом 1506 года крымский хан Минлигерей послал посла в Вильно, столицу Литвы, с предложением вместе выступить против Москвы. В те же дни к Александру приехал казанский посол Аи Кимбердей, предлагая объединить усилия для борьбы с влиянием Москвы. Предварительная договоренность состоялась, но планы нарушились внезапной смертью короля Польши и великого князя Литовского Александра. На его трон 20 января 1507 года был коронован младший брат Александра Сигизмунд I. Желая закрепить договоренности брата, он добился от сейма разрешения на войну с Москвой, хотя шестилетний срок мирного договора не истек. В Москву было отправлено посольство Яна Радзивилла и Богдана Сапежича с требованием вернуть отторгнутые от Литвы земли. Государь московский Василий отказался. Литва начала собирать войско. О выступлении в поход на Москву Сигизмунд сообщил Минлигерею 20 июля 1507 года. В Крым его повез Толмач-Помадан. Литовцы, не дожидаясь подхода крымских татар, двинули свои войска по трем направлениям. В Смоленске сосредоточили отряд гетмана Ольбрахта Мартиновича Гаштольда, в Полоцке – рать гетмана Станислава Глебовича, в Минске – гетмана Станислава Петровича Кишки. Войско Сигизмунда совершило набег вглубь русских земель, сожгли Чернигов и разгромили окрестности Брянска. Государь московский после отбытия литовского посольства, понял, что литовцы начнут новую войну, и приказал готовить рать и выдвигаться к литовской границе. Федор Петрович Сицкий был воеводой рати, направленной к южному литовскому порубежью, а со стороны Дорогобужа наступали полки князя Ивана Михайловича Телетевского. В это же время на южные русские земли в июле напали крымские татары. Под их удары попали Белев, Адаев, Козельск и Калуга. Конницей Крымской командовал Зянсент Мурза, Янкуватов сын. Недавний союзник Ивана Третьего с ожесточением брал в плен русских людей, гнал их к Перекопу. Татары жгли сёла и деревни, городские посады. Но укрепленные города сходу взять не могли и задерживаться на осаду не стали. К Белёву двинулся с ратью Иван Иванович Холмский. К Калуге войско под командованием Константина Федоровича Ушатова. Под Козельском войска объединились с ополчением Александра Ивановича Стриги. «Наше войско, частично пешее, не успевало за крымчанами, но все же передовые полки 9 августа настигли крымчаков на оке, завязали бой, не давая уйти». Федор в первый раз выступал стрелецким головой. Волновался не за себя, за стрельцов. Благо воеводой был Холмский, не допускавший поступков бездумных. Как догнали татар, сразу послал к Федору гонца с приказом обойти татар слева, желательно скрытно и быстро учинить стрельбу. Крымчаки придерживались старых традиций, имели на вооружении сабли и луки, огнестрельного оружия долго не признавали. Уж больно тяжело, требует огненного припаса, и еще в непогоду дождь-снег может не выстрелить, подвести. Лук привычнее, легче, надежнее. Федор сразу по получении приказа стрельцов на коней усадил, сам впереди поехал. За кустами, за рощицей, по низине стрельцов провел. Не совсем в тыл, получилось во фланг. Спешились, коней оставили. Федор выстроил полк в три шеренги, приказал поджечь фитили. Над строем легкий синеватый дымок поплыл. «Вперед!» – скомандовал Федор и взмахнул саблей. Полк дружно шагнул. Крымчаки пытались перегруппироваться. Для них появление стрельцов было неожиданным. Но не испугались татары. Сразу сотня всадников поскакала на стрельцов. Полагали обычные пешцы. К тому же за первой шеренгой не видны вторая и третья. «Стой! Целься! Пли!» Федор саблей взмахнул. Грянул залп. Федор тут же скомандовал выступить вперед второй шеренге. Первая уже перезаряжала пищали. «Целься! Пли!» И второй залп. Федор стоял с подветренной стороны. Пороховой дым сносило в сторону, и он хорошо видел эффективность огня. После двух залпов уцелевших крымчаков осталось едва ли треть, а вперед уже третья шеренга вышла. Целься! Пли! Вся сотня крымчаков полегла под пищальным огнем. Ни один и близко подскакать не смог, а вперед уже первая шеренга вышла с пищалями заряженными. Татары стали обстреливать из луков. Стрелы со зловещим шелестом втыкались в землю, ранили на излете несколько стрельцов. Большая часть крымчаков с боем связана с русской кавалерией. Федор командует: Шеренги вперед! Чем ближе к татарам подойдут, тем действеннее, убийственнее огонь. Прошагали 30-40 шагов и снова остановка. Залп, смена шеренг и движение вперед. Крымчаки от конных полков воевод русских пятница, А еще с фланга стрельцы огненным боем достают. Не выдержали татары, медленно отступать стали, а потом рванули на утек, бросив обозы с награбленным добром. Наши всадники их преследовать стали, рубить и гнали до реки Рыбницы, правого притока Аки. Погоня прекратилась из-за сумерек. Полк Федора в погоне не участвовал. Стрельцы огненным боем сильны, а в сабельном бою тяжелая и длинная пещаль за спиной только мешать будет. Зато стрельцы к обозу кинулись, как не останавливал их Фёдор. Мигом трофеи расхватали, да перемётные суммы набили. "Назад, сукины дети", ругался Фёдор. "Поступи сейчас приказ от твоей воды, собрать полк невозможно". Разозлился сильно, схватился за плеть и нескольких стрельцов по спине перетянул, да не для вида, а всерьёз, от кафтанов аж пыль полетела. "Строится всем, считай до трех. Кто не успеет, получит наказание палками. Подействовало. Построились. Федор прошелся перед строем. Телесные наказания в армии были, но Федор прежде их не применял. Слушать всем. Пока бой идет, никакого сбора трофеев. Сотникам выделить десяток с полка, пусть они трофеями занимаются. Весь обоз угонят, либо ценные вещи на одну телегу перегрузят и увезут в полк. Всем остальным за неподчинение в бою буду по 10 палок назначать, а при повторном нарушении изгонять из полка. И постараюсь, чтобы ослушников больше никуда не взяли. «Всем понятно. Федор хорошо понимал значение дисциплины. Без нее любое войско – сброд, обреченное на поражение. Следующим днём отдых. Раненых в свои города обозом отправить, оружие в порядок привести. Затем воеводы повели объединённое войско к Литве. Рати московские 14 сентября подошли на подмогу войску русскому, осаждавшему Мстиславль. Осады и последующий штурм успеха не принесли, и московское войско вернулось в столицу. Литва за период войн с Москвой утратила третью часть своих земель. Не добившись посольствами возвращения территорий, начала войну и оказалась в сложном положении. Московский государь начал переговоры с Казанью, и она не выступила на стороне Литвы. Крымский хан Менлигирей оказался связан неожиданной войной с Ногайской ордой, и Литва оказалась без союзников. Мало того, внутри Литвы начались переделы и войны. Придя к власти, Сигизмунд I Старый послушал наветов давних врагов могущественного клана Глинских, а в январе 1507 года отобрал у старшего из братьев Ивана Львовича киевское воеводство, дав взамен в Новгороде-Литовском. Главный недоброжелатель Глинских, наместник Полоцкий Ян Юрьевич Заберезинский, воевода Троицкий, обвинил Глинских в измене. Михаил Львович Глинский обиды наведчику не спустил и, собрав отряд из 700 наратников напал на имение Заберезинского, убил его и многих его сторонников. Затем двинулся в Ковна, где содержали в заключении хана бывшей Большой Орды шейха Ахмета, но охранники замка нападения отбили. Великий князь Московский, внимательно следивший за событиями в Литве, направил Глинским в туру своего гонца, коломенского сына боярского Дмитрия Губу Маклакова с предложением военной помощи. Сверх ожидания, Глинские напросились на службу к московскому государю со своими людьми и землями. Войско Глинских овладело Мозырем, причем без боя. Ворота городские им открыл городской голова, он же двоюродный брат Михаила Глинского, Якуб Ивашенцев. Затем, соединившись с Ратью Шемячича, Глинские осадили Минск. Великий князь Василий не мог не воспользоваться выгодной ситуацией. Москва двинула войска в Литву. Из столицы на Смоленск вышло войско воевода Якова Захарьича, из Великих Луг – рать Даниила Щени. Оба войска соединились под Оршей и осадили город. В войске Даниилу Щени верили безоговорочно. Опытный, осторожный в действиях, первый, иначе главный московский воевода, рисковать не любил, действовал только наверняка. Июль месяц жаркий. Войска москвитян обложили Оршу со всех сторон. Щеня рассчитывал, что прошлогодние запасы продовольствия в городе на исходе, а нового урожая еще не было, в городе начнется голод, и Орша вынуждена будет сдаться. Но Сигизмунд, которому прибыл гонец из осажденной Орши, собрал большое войско. Малую его часть составляло литовское ополчение под командованием гетмана Константина Ивановича Острожского, отпущенного из русского плена. А большую часть представляли польские наемники во главе с гетманом Ферлеем. Войско двинулось к Орше. Литовцы были еще на подходе, когда шутчики известили Даниила Щенью. Продолжать осаду, когда подходит литовское войско, было опасно. Ищеня 22 июля приказал отступить за Днепр. 10 дней противники стояли друг против друга на разных берегах реки. Наступать никто не решился. Кто начнет переправляться первым, рискует быть битым, ведь переправа всегда уязвимое место. Простояв, Щеня отвел войско к Вязьме. Ликуя, литовцы овладели городами Белое, Торопец и Дорогобуш. Щеня получил от государя Василия грозный приказ отбить данные города. Приказ воевода выполнил. Торопец был отбит с малыми потерями, а Белое и Дорогобуш захватчики литовские превратили в пепелище. В сентябре начались переговоры между Сигизмундом по его инициативе и государем московским Василием. Переговоры – это всегда торг уступки. Москва возвратила Литве Любич, а также за Литвой оставались города и земли князей Глинских. Все остальные города и земли, взятые у Литвы на меч, оставались за Василием. Договор был подписан только 8 октября 1508 года. Литва осознавала, что без союзников ей свои земли не вернуть, а Москве требовалась передышка. Мирный договор с Литвой обеспокоил Ливонский орден. У Москвы теперь развязаны руки, и кто будет следующим? У ливонцев самих рыльцев пушку не раз нападали. Через неделю после подписания мира с Литвой в Москву прибыл ливонский посол Голдор, и сразу же было подписано перемирие аж на 14 лет. Но мира не наступило. На следующий год начались набеги крымчаков. А еще Москва копила силы для похода на Смоленск. Богатый Смоленск, почти равный с Москвой по величине, имел важное стратегическое значение, географически был недалеко от Москвы, представлял угрозу. Кроме того, был ключом к воссоединению русских и белорусов. Но город стоял на холмах, был сильно укреплен. Однако русское население Смоленска было не на стороне Литвы. Великий князь понимал, что наскоком город не взять. Тем более набеги крымчаков отвлекали значительные силы. Федор с полком вместе с войском воевода Даниила Щеня вернулся в Москву. Отдых был кратким. Уже через месяц воевода передал приказ готовиться к походу. Задание было на сей раз не боевым. Требовалось обустроить на южных границах московского государства засечную черту. Понятно, не всю. Федору выделили участок в 30 верст от села Ламинцево до Адоевской земли, деревни Тризного, что недалеко от Крапивные. Ранее граница проходила севернее по опушке лесов от Каширы до Козельская. Полк шел с большим обозом, с провизией, с огненными припасами, рабочими инструментами пилами, топорами. Участок Федору достался самый опасный. Татары крымские шли на Русь по Муравскому шляху, как раз через будущую засеку, порученную Федору, назначенному засечным воеводой. Царь Василий обязал привлекать к работам жителей окрестных сел и деревень. Прибыв на место, Федор за голову схватился. Надо возводить малые крепостцы, острожки и большие остроги, коих предвиделось два. Но глаза боятся, а руки делают. У селян время уборки урожая прошло, их призвали к работам на засечной черте. Под руководством десятников и сотников селяне валили деревья, причем пилили не под корень, а на высоте человеческого роста, а спиленные деревья валили верхушками в сторону дикого поля. Закончив, с лесоповалом начали делать деревянные заостренные рогатки и устанавливать. Ратники, меж тем, делали небольшие острожки, вроде застав, в деревнях Ламинцева, Соловово, Палмонова, Мясоедова, Панарина, Ясные Поляны, Мостовая, Кривцова, Головеньки. По центру засеки большой острог, названный Малиновыми воротами. Все как положено. Высокий тын из бревен, внутри избы. А перед тыном ров шириной и глубиной в две сажени. На стыке с Адаевской чертой еще один большой острог, который назван Орловы ворота. В больших острогах по две сотни стрельцов. На малых острогах гарнизон в два десятка ратников. По такому же подобию делались и другие засечные черты. Немного южнее и восточнее возводилась деревянная крепость Тула, которую через 15 лет перестроит в каменную. Крымчаки занимались кочевым скотоводством, малоприбыльным, целиком зависящим от урожая кормов. Набег на соседние княжества и государства до крымчаков как вид выживания. С 1505 года крымское ханство совершало набеги на Русь в течение 200 лет. Особенно сильно страдали городки на южной окраине Чернь, Дедилов, Епифань, Адоев, Крапивна, Белев, Алексин. Порубежье велико, держать здесь постоянно большое войско невозможно, и крымчаки это прекрасно понимали. До снега и морозов у удалось завершить земляные работы, а по зиме и завершить строительство острогов. Федор, проверив все остроги и острожки, остался доволен. Не хватало одного. Пушек. Он, как воевода Малиновой Засеки, отправил Даниилу не просьбу прислать пушек и обученных пушкарей. К сожалению, пушечный двор в Москве, где лили пушки, делал их мало, да и калибров малых. В европейских государствах делали и осадные орудия, и крепостные калибров больших. Но для этого необходимы литейщики, искусные в потребном количестве. Да и не дело пушечный двор держать в центре столицы недалеко от Кремля. От литейного производства не раз пожары случались, и свободной земли для расширения нет. На просьбу его приехал князь Александр Ростовский в сопровождении ратников. Как понял Федор, проверить засечную черту. Осмотром остался доволен, о чем его дещении пообещал доложить. А еще посолился прислать несколько пушек в оба острога. По зиме крымчаки не нападали, и ратники успели отдохнуть. Зато по весне начали появляться малыми отрядами, по 100-200 сабель. Вероятно, искали слабые места, где бы потом все войско пройти смогло. Началась беспокойная пора. То с одного острожка мчался гонец с известием о крымчаках, то с другого. Малый острожек, фактически дозор, его задача известить о появлении противника. Продержаться при нападении он долго не сможет. Слабые деревянные укрепления, малый гарнизон. Но как только появлялся гонец, Федор тут же на коней сажал одну сотню и мчался к тревожному месту. Вторая сотня всегда оставалась в остроге. Зачастую тата бой не принимали. Завидев мчавшуюся конницу, уходили. Их задачей была разведка. Но несколько раз бои случались, особенно если отряд крымчаков был больше по численности. В один из солнечных дней, около пополудни, примчался гонец из-за у деревни Панарина на взмыленной лошади. «Татары!» — выдохнул он. «Много, сотни две, не меньше. За мной гнались. Удалось уйти». Федор поднял по тревоге сотню. Мчались галопом, До Панарина 10 верст. В таком темпе лошади к прибытию к острогу выдохлись, на многих пена. Острожек татары сходу взять не смогли. Вертелись вокруг него, осыпая маленький гарнизон стрелами. Засевшие за бревенчатым тыном стрельцы отстреливались из пищалей. «Стой!» – скомандовал Федор. «Пробиться к острогу невозможно. Большая часть татар кинулась к деревне Панарина, грабить. Остальные осаждали мешавший им острожек. Но столь малое укрепление сыграло важную роль. Задержало крымчаков. И жители деревни успели убежать в лес. Разделение противника сыграло на руку сотни Фёдора. Накинулись бы все вместе, не исключено, что и смяли. Федор выстроил две шеренги. Татары сразу кинулись в атаку. Половина сотни дала залп». Вперед выдвинулась вторая половина, но Федор медлил, и лишь когда татары подскакали на 40-50 шагов, отдал приказ. Рисковал, конечно, сильно, но на малой дистанции вероятность промаха меньше. Второй зал показался эффективным. Из нападавшей полусотни в живых остался едва ли десяток. Крымчаки развернули коней, кинулись к деревне, где были основные силы. Федор приказал бежать в Острожек, который был недалеко. Коней вели с собой под узцы. Ехать сейчас на конях значит попросту угробить их. После бешеной скачки животным требовался отдых. Укрылись за стенами О сделалось. Не рассчитан малое острожек на такое число гостей. Зато затыном в безопасности. Стрельцы сразу пищали заряжать стали. Фёдор распорядился к каждой бойнице по три стрельца приставить. Один выстрелит, сразу место для другого освободит, пока первый пищаль заряжать будет. Бойницы по кругу острожка, но их немного. У каждой сектор обстрела невелик. Бойницы узкие, но перекрывают соседние сектора обстрела. Татары не заставили себя ждать. С визгами и криками, держа сабли в руках, подскакали и тут же нарвались на залп из нескольких пищалей. Задействовать сразу все пищали невозможно. Можно. Острожек круглый. Но татары сглупили. Стали Острожек окружать, держась в полусотни метров. Федор приказал стрелять по готовности. Это когда каждый стрелец может прицелиться и успеть выстрелить. Татары на лошадях перемещаются вокруг Острожка быстро. По движущейся цели попасть сложно. Пока фитиль порох на полке подожжет, до да выстрел произойдет, проходит полсекунды. За это время лошадь с татарином на некоторое расстояние переместится. Конечно, про предупреждение стрельцы знали, но в азарте боя не все следовали правилам. Промахов было много, но осторожье настолько плотно огразался огнем, что крымчаки не стали осаждать, теряя бойцов. Потеряв десяток-полтора, сочли за лучшее уйти. Деревень в окрестностях много, а строжков мало. Зачем рисковать? Фёдор приметил сотника или мурзу в лиси Малахая. Рядом с ним все время воин был с Бунчуком, явно начальник отряда. Дай, Фёдор протянул руку к стрельцу. Тот послушно протянул пищаль. Федор уложил ее стволом на бревнобойнице, прицелился, повел стволом, нажал спусковой рычаг. Выстрел. Мурза покачнулся в седле. К нему тут же воин с бунчуком подскочил, помог удержаться в седле. Весь отряд татарский ускакал. Русские ратники перевели дух. Острожик малый, да деревянный. Подожги его татары зажженными стрелами, тушить нечем. Воду для питья, приготовление пищи брали в ручье по соседству. И тогда выбор велик: либо сгореть живьем, либо открыть ворота и сдаться на милость победителя. Федор, убедившись, что татары ушли, послал двух стрельцов в Панарина посмотреть, успели ли жители спастись. В конце концов, это подданные князя Василия, и задача стрельцов защищать земли и людей государства.